Глава вторая. Я поступила. От радости хотелось прыгать и кричать. Но феерия длилась недолго. В особенности, когда я пришла на первое занятие. Нет, я, конечно, на физмате привыкла, что кругом одни парни. Но и девчонки там были не редкость. В летной же школе, в моей группе я тупо была одной девчонкой из двадцати пяти человек. Нехило так, да? Заходя в аудиторию на первую лекцию по истории авиации, ловила на себе взгляды двадцати четырех пар глаз, источающих тестостерон. Гул разговоров сразу же стих, как только я вошла. Разместившись на свободной парте в третьем ряду, села и достала канцелярские принадлежности. Ручку, карандаш, ластик, толстую тетрадь. Парни не отрывали глаз от меня. а я уткнулась в свой телефон, прячась за него, как за ширму. В аудиторию вошел преподаватель, пилот с 25-летним стажем, инструктор по пилотированию, герой России, умудрившийся посадить самолет на воду в 90-х. Не глядя ни на кого, он сел за стол и сразу же включил проектор. «Парни, парни, успокаиваемся, рассаживаемся. Звонок на урок уже прозвенел». Убираем чай, кофе, сейчас будем смотреть фильм. А после я задам ряд вопросов». Закончив монолог, он поправил очки на переносице и устремил свой взгляд на меня. Я аж поёрзала на стуле. «Ничего себе! У нас в группе девушка?» Привлёк он ко мне и без того излишнее внимание. Снова гул разговоров прокатился по аудитории. «Словно с ними в группе не девушка, а динозавр, честное слово». «Как вас зовут?» Учитель обратился ко мне. «Лиза Елизавета?» Гордо произнесла я, встав из-за своей парты. «Очень красивое имя, Лиза. Присаживайтесь». Учтите, что никаких поблажек для девушек. В летной школе нет. Ко всем одинаково строгое отношение. Я слегка поморщилась. Мне еще при поступлении приемная комиссия, состоящая исключительно из мужчин, дала понять, что я не поступлю. Бабы на курсе. Проблема Юбок тут не хватало. Хотелось заткнуть уши и сбежать. Но внезапно в аудиторию вошла очень пожилая женщина в белом медицинском халате и парой слов приструнила разошедшихся пилотов. Она внимательно изучила мое личное дело и потом ткнула его в лицо каждому с комментариями. «Девочка здоровее ваших оболтусов и умнее. С красным дипломом физмат закончила. И даже общежитие ей не нужно». Я бы посмеялась, но эта решительная дама, кажется, решила мою судьбу. Экзамены я сдала на высшие баллы, но намеки на поблажки до сих пор выводили меня из себя. «Я знаю», — коротко ответила преподавателю и демонстративно уткнулась в экран проектора. Пилот включил фильм, и мы стали смотреть важное для понимания серьезности профессии видео. «История авиации написана кровью. Каждое правило, казалось бы, такое раздражающее, незначительное или глупое, стоило чьей-то жизни. Мы всматривались в искореженные остатки огромных прекрасных машин и на глазах наворачивались слезы. Особенно нехорошо мне стало после рассказа о том, как папа-пилот посадил за штурвал маленького сына, а тот случайно направил самолет в штопор. Катастрофа, унесшая жизни 150 человек. Наверное, только я так расчувствовалась при просмотре. Остальные сидели молча с каменными лицами, пока я незаметно промокала уголки глаз салфеткой. Никто моё шебуршание не прокомментировал. Может, потому что я девушка? А может, потому что в присутствии девушки все мои одногруппники не хотели показаться слезливыми слюнтяями, поэтому сдерживали эмоции? В общем, учёба началась. Два года позора, и я буду пилотом. А там уже ничего не страшно. Да, без косых взглядов все равно не обойтись. Но я-то уже буду обладать всеми необходимыми корочками, которые докажут, что я смогла. Это сейчас я для них наивная дуреха, решившая, что ей место в мужской профессии. Сексизм среди пилотов, увы, зашкаливает. Спустя месяц. Я сдала первый зачет. Зачет по той самой истории авиации. 20 вопросов в тесте за компьютером и первая оценка в диплом есть. Уставшая и морально, и физически, я вышла из аудитории, направляясь перекусить. Сегодня даже времени не было заскочить в столовку или в буфет, чтобы хоть чашку чая выпить. Меня даже немного подташнивало от голода. «Разрешите вас угостить?» Ко мне вдруг обратился симпатичный молодой человек, когда я гордо ступала в сторону буфета. От его внимания я даже как-то растерялась. Ведь последний месяц парни, с которыми мне довелось пересечься во время учебы, проявляли ко мне холодное равнодушие. Словно я забрала у кого-то из их друзей законное право быть пилотом. Количество мест очень ограничено, а тут еще и какая-то юбка лезет. м да, если хотите», — ответила почти равнодушно. «Денег на перекус у меня хватало, но если парень желает проявить галантность, почему нет?» Мельком пробежалась взглядом по его лицу, серым глазам, четко очерченным губам, квадратному подбородку. Легкощи тени на скулах и светлым волосам. Он красив. Впрочем, среди пилотов многие, как на подбор, красавчики. Высокие, стройные, подкачанные, с яркими чертами лица. Но такие экземпляры все же — редкость. Я Александр, парень поразил своей голливудской улыбкой. Кажется, я уже влюбилась. Елизавета, робко я произнесла. Прошу, он галантно подставил локоть. Я улыбнулась в ответ. Все же приятно опереться на крепкую мужскую руку. Парень повел меня к столику и помог сесть за него, подвинув стул. Подойдя к кассе, взял два кофе и пончики. Больше поживиться было нечем. Время позднее, буфет вот-вот должен закрыться. Поставив на стол провиант, сел напротив меня, не стесняясь оценивать взглядом. Я отвела глаза. Боже, совсем забыла, как общаться с парнями. Обычно я легко завожу легкий флирт, а если устала... или нет желания кокетничать, плавно перехожу на обычное дружеское общение. Только после поступления в летное я поняла, парни могут проявлять холодное равнодушие, игнорировать правила вежливости и такта. Здесь не было традиции придерживать двери для девушки, а отдельные экземпляры умудрялись даже толкаться, поторапливая, если идешь слишком медленно. А все лишь потому, что девушки могут летать только пассажирами или стюардессами. Точка. Некоторые вообще уверяли, что я пытаюсь забрать их хлеб, но этот парень другой. Милый, внимательный, учтивый. Хотя, может, с кем-то поспорил, что сможет единственную девчонку в потоке в койку завалить? Учитывая обстоятельства, я этому совсем не удивлюсь. Александр вел себя тактично. Дал мне выпить кофе и съесть пончик, не отвлекая меня разговорами. А когда буфетчица загремела кружками, закрывая шкафчики, И, намекая на окончание рабочего дня, он предложил «Пойдемте прогуляемся в парке. Сегодня удивительно приятный день». Я согласилась, погода действительно радовала. Легкий морозец сковал грязь, пушистый снег присыпал дорожки. Конечно, все это еще растает, и снова станет слякотно и уныло. Но сейчас пройтись среди высоких старых елей было приятно. Мы спустились в гардероб, и Александр со старомодной учтивостью подал мне пальто. Я зарделась от удовольствия. Папа всегда подавал маме пальто, а потом приобнимал ее. На физмате парни редко отличались галантностью, их головы были набиты формулами, и на этикет не оставалось моральных сил. А мне хотелось порой ощутить себя «девочкой-девочкой», и Александр дал мне это ощущение. Мы мило побродили по аллеям, а потом он проводил меня на автобус. Я не стала говорить ему, что живу, в общем-то, недалеко от училища. зато внимательно слушала его рассказы о практике. Уже заметила, что старшекурсники отличаются желанием пофорсить, выставить себя в лучшем свете. Александр не стал исключением, но в целом держался в рамках. Перед расставанием мы с ним договорились о новой встрече, и, пожалуй, я была не против продолжить приятное знакомство.